Глава двенадцатая. Капкан. Надежда спешила на работу, а перекресток, как назло, был закрыт. Внутренне чертыхаясь, она дождалась, пока мимо пролетят машины с мигалками, но и после этого движения не открыли. Гигантский поток машин тронулся только через десять минут. Вероятно, какой-то очень ответственный человек опасался, что кортедж могут догнать, чтобы поквитаться с пассажирами лимузинов. Автомобиль Надежды рванулся с места по первому взмаху регулировщика. В ателье ее ждала новая заказчица. И все-таки она опоздала на пятнадцать минут. Ираида Самсоновна встретила ее обескураженным восклицанием. — Ну что же ты, Наденька? — Клиентка уже пришла? — спросила она. — Ждет в примерочной, — в полголоса ответила мать. «Предупреждаю, случай непростой и нужен индивидуальный подход». «В самом деле?» — улыбнулась Надежда. «За это не волнуйся. Я гений компромиссов и мастер индивидуальных подходов. Зря шутишь. Иди, все увидишь сама. Предупреждаю. Я заранее дала двадцатипроцентную скидку». «Боже мой, неужели мне уже интересно?» Надежда передала матери сумочку, взяла сантиметровую ленту и вошла в примерочную. — Здравствуйте, я Надежда. Посреди комнаты в инвалидной коляске сидела грузная пожилая женщина. Увидев Надежду, она провернула руками колеса и подалась навстречу. — Меня зовут Агния Рудольфовна. Такое вот особенное имя. С другим не перепутать. Обычно запоминают с первого раза. — Руки не подаю, они у меня на колесах. Надежда присела рядом. — Что будем заказывать? — Вы уж простите меня болтунью, — женщина смущенно улыбнулась. — Не часто выдается случай, когда можно поговорить, и тебя слушают. Пожалуйста, говорите, у меня достаточно времени. Слышала, у вас высокие цены, и не решилась бы прийти, если бы не свадьба внука. Нужен.. Вечерний туалет, догадалась надежда. Какой там туалет? взмахнула рукой Агния Рудольфовна. Обыкновенное платье. Знаете, какие шьют на ну, таких толстых как я, мешок с тремя дырками. Только этот мешок должен быть из красивой ткани, чтобы внуку за меня не было стыдно. Вы понимаете? Мы подберем вам самую красивую ткань, пообещала Надежда, и взяла со стола каталог. Вот образцы. Думаю, для такого торжества вполне подойдет шел креп жаржет Он меньше всего мнется. Когда у вашего внука свадьба? В следующую пятницу. Агния Рудольфовна предупредила реакцию надежды и поторопилась уверить. — За срочность я доплачу. — Дело не в доплате, — огорченно проговорила надежда, — а в том, что у нас сейчас много работы. — Прошу вас, деточка, помогите, — взмолилась Агния Рудольфовна. — Свадьба внука, а мне совсем нечего надеть. В моей жизни мало праздников, наряжаться давно не приходилось. — Ну, что же вы раньше не пришли? — Да он только позавчера мне сказал, паршивец. — И что же делать? Слава богу, пришел ко мне вчера один паренек, и я ему про свою беду рассказала, он-то и надоумил к вам обратиться. «Какой еще паренек?» — удивилась Надежда. Распрашивал про Таншею за нашим домом, там, где идет стройка. Окна мои как раз на нее выходят. Он, этот паренек, рассказал, что здесь есть ателье». «Выходит, вы живете поблизости?» «В восьмиэтажном доме, напротив. Если бы жила далеко, разве бы обратилась? Куда мне без ногой?» А паренек-то молодец, все правильно объяснил. Телефон вас ждал, и я сразу же сюда позвонила. Там за стойкой ваша матушка стоит. Красивая женщина. На артистку, похоже, ей-богу. Ну, что же мне с вами делать? Неужто за неделю мешок с тремя дырками не сошьете? — Я, дорогая, рудольфов Рудольфовна, мешки шить не стану, — проговорила Надежда. — Зачем же ткань переводить? Если уж делать, то красивую вещь. Вам нравятся юбки в складку?» «В молодости сносила не одну. Я в девчонках худющей была. Во дворе глистой называли. Ну, а как родила, сразу потолстела. А что, если мы сделаем костюм?» Надежда достала из стола чистый лист и карандаш. Набросав эскиз, показала его заказчице. «Как вам это?» «Нравится». Только вот открытые руки смущают. Они у меня хоть и сильные колеса ими кручу, но красоты никакой. Рукав будет до локтя. Летняя свадьба, а значит и костюм должен быть легким. Сейчас выберем ткань. Она открыла каталог и отыскала нужный образец. Очень советую эту ткань. Она как солнечный день, вся в цветах. Значит, сошьете. — Ну, не зря же вы до нас добирались, — улыбнулась Надежда. Не сдержав эмоций, Агния Рудольфовна рассмеялась. — Хорошая вы женщина! И вы, и мамаша ваша, Ираида Самсоновна. Мы так хорошо с ней поговорили, пока вас не было. — А значит, шьем из солнечной ткани? — Шьем из нее. Она мне сразу понравилась. — Эскиз утверждаем? — Утверждаем. Лучше нам не придумать. В таком случае сейчас я с вами прощаюсь. Ждите здесь. Через минуту придет закройщик и снимет с вас мерки. Ираида Самсоновна назначит дату примерки. Ввиду срочности, думаю, обойдемся одной примеркой. Подождите-ка, чего хотела спросить. Агния Рудольфовна поманила Надежду рукой. Надежда задержалась в дверях. «Слушаю вас. Пареньку тому спасибо от меня передайте». «Но я не знаю, кому». «Он сказал, что где-то тут у вас обретается, вроде как полицейский». «У нас работает следственная группа, но окрестные дома обходят несколько человек, и я не знаю, кто побывал у вас». Агния Рудольфовна понизила голос и непроизвольно огляделась. «Люди говорят, что в яме нашли куски человечины. Этого я не знаю». Уклончиво проговорила Надежда. — Неужто не слышали? Не интересовалась. А разве тот паренек вам ничего не сказал? Он только спрашивал, не видела ли этого, не слышал ли того. А ведь я каждый день смотрю на их канитель. Из моего окна все хорошо видать. Если бы ничего не нашли, стройку бы не закрыли, ведь верно? — Могу пообещать что костюм сошьем к сроку. А теперь, Агния Рудольфовна, мне нужно идти». Надежда вышла из примерочной, забрала свою сумку и сказала матери. «Позвони Соколову, пусть снимет мерки». «Уже позвонила?» — ответила Ираида Самсоновна и спросила. «Ты к себе?» «Да, а что?» «У меня хорошая новость». — Через минуту я к тебе поднимусь. Вот только дождусь, когда подойдет Виктория. Она пришла через полчаса и, войдя в кабинет, с порога поделилась. — Вот так и делай людям хорошее. — Ты про заказчицу? — удивилась Надежда. — Я про Викторию. Отпросилась на полчаса и явилась к обеду. — У нее что-то случилось? — говорит, была у врача. — Надеюсь, что она не беременна. Как бы не пришлось искать ей замену. Типун тебе на язык, вскинулась мать. Вечная проблема женского коллектива в Швейном цехе, трое в декрете и еще одна снова беременна. Надо бы попытать Викторию, сказала Ираида Самсоновна. Впрочем, она не замужем. Для этого не обязательно иметь мужа, сказала Надежда. Вот-вот. Ираида Самсоновна многозначительно помолчала. Потом все же продолжила. То же самое и я тебе говорила. Мама. Молчу, молчу. Твоя жизнь, сама в ней и разбирайся. Ты сказала, есть хорошие новости? Когда? Там, внизу. Ох, да. Я и забыла. И Раида Самсоновна вышла из кабинета и вскоре вернулась с пачкой фоксимильных страниц. Вот. Что это? Надежда взяла документы, пробежав глазами проронила: "Да ты с ума сошла, мама". Решила вопрос, который не терпел отлагательства, с достоинством ответила Ираида Самсоновна: "Иначе мы бы упустили эту возможность". "Ты не имела права", с отчаянием в голосе простонала Надежда. "И здесь ты ошибаешься. У меня есть право подписи". "Ну, как ты могла?" Надежда вскочила с кресла и заходила по комнате. Я буквально разрываюсь, заказчица, одна за другой. Через полторы недели показ, потом размещение пошива на производстве, а теперь еще и это, как ты могла? Повторяю, если бы я не заключила этот контракт, мы бы его упустили. — Боже мой! — Надежда опустилась в кресло и углубилась в чтение. Ираида Самсоновна нетерпеливо ждала, пока дочь прочтет договор. Заключенный ею со школой и пансионатом. Дойдя до реквизитов сторон, Надежда с грустью посмотрела на мать. «Ты загнала меня в капкан. Это ты понимаешь?» «Не говори глупостей», — вспыхнула Ираида Самсоновна. «Я мать, и не причиню своей дочери зла. это работа — реальный шанс заработать хорошие деньги. И если ты обратила внимание, у нас есть три полных месяца». Надежда протянула матери лист договора. Прочитай. Пункт 3-4. «Обязанности подрядчика?» уточнила Ираида Самсоновна и прочитала вслух. «Подрядчик выполняет заказ путем индивидуального пошива». «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Смеешься?» «Да мы только этим и занимаемся». «Теперь взгляни на количество». Ираида Самсоновна прочитала. Общее количество комплектов – 1200. В том числе два комплекта учебной формы, включающих в себя юбку, блузку, жилет, жакет и галстук. И два комплекта домашней одежды, включающих в себя платье и пелерину. И Райда Самсоновна подняла глаза и посмотрела на дочь. И что в этом особенного? А теперь будем считать. Надежда взяла телефон отыскала в нем калькулятор. Мне или Соколову нужно снять мерки с трехсот воспитанниц школы. На каждую из них построить по шесть лекал. Итого 1800. Потом раскроить три изделий, сметать их и подготовить к примерке. На каждое изделие минимум две примерки. Итого семь индивидуальных примерок. Боже мой! Неужели так много? Ираида Самсоновна застыла в немом ужасе. «А потом все это нужно сшить!» По лицу надежды вдруг потекли слезы. «Теперь ты понимаешь, что натворила!» «Прости меня, Наденька, я не подумала!» Ираида Самсоновна схватила договор и поспешила к двери. «Сейчас же позвоню!» в школу, пансионаты и, и, и все отменю». Когда спустя полчаса мать вернулась, по ее виноватому лицу Надежда поняла, что все очень плохо. «Ну, что?» Без на лучшее поинтересовалась она. «Директор категорически не согласна расторгнуть договор». «Причина?» отказала другим подрядчикам. Таких дураков, как мы, больше нет, резюмировала Надежда. Я позвонила Фредмановичу. Зачем? Пусть приедет, прочитает договор и скажет, что можно сделать, сказала Ираида Самсоновна. Фредмановичу нужно было звонить до того, как ты его подписала. «Хватит, Надя! Но сколько можно меня мучить? Я виновата! Не расстрелять же меня!» Раздался телефонный звонок, и Надежда сняла трубку. Это была Виктория. «К вам, Фредманович!» «Пусть поднимается!» — проговорила Надежда, и, опустив трубку, уставилась на дверь. Та вскоре открылась, и в кабинет вошел Марк. Первым делом он любезно приложился к ручке Ираиды Самсоновны, дрожайшие Как ваше здоровье? Марк, Вы нужны нам, как воздух. Вот как? Он перевел взгляд на надежду, Что стряслось на этот раз. Она кивнула на договор. Пожалуйста, посмотри, Можно ли его отменить Или расторгнуть? Взглянув на сумму договора, Фредманович присвистнул. Ого! Да вы, мои дорогие, растете. — Прошу тебя, прочитай, — нетерпеливо повторила Надежда. На изучение договора у Марка ушло пять минут. — Ну и что? — Договор как договор. — Одно замечание — объем работы вряд ли вам по зубам. — Это и мы знаем, — сказала Ираида Самсоновна. — Расторгнуть его можно? — по согласию сторон, путем письменного уведомления, он стукнул пальцами по бумаге. — Здесь же все сказано. — А если заказчик не согласен? — А он не согласен? — сказал категорически нет. — Тогда без вариантов. Будете и лишить, или платить неустойку. Порывшись в договоре, Фридманович присвистнул. — Куда же вы смотрели, дорогие дамы, когда подписывали? — Здесь такие проценты. Заказчик вас разорит. — Но ведь это всего лишь бумажка. Здесь нет живой чернильной печати, — отчаянно вскрикнула Ираида Самсоновна. — А вы прочитайте пункт 8.2. — И что там? — Читаю. Фоксимильные копии настоящего договора и всех связанных с ним приложений, полученных по факсу или по электронной почте, имеют силу оригинала до момента получения сторонами оригинала настоящего договора». «Да мы просто не отдадим им оригинал договора, и дело с концом». «Неправильно вы говорите, Раида Самсоновна. Кажется, так говаривал кот Матроскин». Марк сдержанно улыбнулся. «Поскольку договором не установлены сроки получения обеими сторонами оригиналов, гипотетически этот срок может длиться сколько угодно. Но как только заказчику станет ясно, что вы не приступили к работе, он обяжет вас выплатить неустойку и передать выполнение заказа третьей стороне по указанию или выбору самого заказчика». «Какое-то безумие!» В изнеможении проговорила Ираида Самсоновна, и, воздев руки к небу, воскликнула. «Это выше моих сил! Я умираю!» «Ты нам поможешь?» спросила Надежда. «Не знаю, что можно сделать», ответил Марк. «Прошу тебя, помоги. Этот контракт разрушит мою карьеру и репутацию. Он уничтожит дело всей моей жизни. Марк, помоги!» Ираида Самсоновна... Крадучись, вышла из кабинета, и это не осталось незамеченным. Фредманович вплотную приблизился к Надежде и крепко ее обнял. — Тебе ни в чем отказать не могу. — Значит, да? — спросила она, не пытаясь освободиться. — Да, да, да, — твердил Марк, покрывая лицо Надежды мелкими поцелуями.